Глава 39. Эффект славы. Кадр остановился на финальной атаке беспощадного убийцы. Это уверенность, это сила. На самом деле, впервые увидев технологию энергетического счета рунического меха Атлантиды, никто, в том числе Иван Ван Жен, не знал, как его сломать. Но по-настоящему сильный человек, сталкиваясь с проблемами, должен быть уверен в своих силах и никогда не сдаваться. Невероятные перемещения и смертельные выстрелы, от которых очень сложно увернуться, не приносили результата. Будь на месте Ван Джена кто-нибудь другой, не пробив на Атланта три раза, засомневался бы. Пять раз захотел бы сдаться, 10 раз щёл бы противника монстром, с которым никогда не справится, Но Ван Джен продержался 20 раз, пока не нашел способ, как пробить этот щит. Такая выдержка действительно пугает. Вот он настоящий боевой дух воина. Не зря говорят, что действительно силён тот, кто силён внутри. Соревнования королей завершились для Ван Джена весьма успешно, теперь о нем узнали люди из самых разных слоев общества, хотя он всего лишь юноша из военной академии Ореса, не имеющий за своей спиной никакой особой поддержки, Ван Джен шаг за шагом сначала сражался на IG, потом в высшей академии X, продвигался на вершину и, наконец, смог заполучить славу. Команда Саламандр, конечно же, захотела отпраздновать это дело в своем кругу, Как-никак, нужно получать максимум удовольствия от достижения целей и уметь расслабляться, когда приходит время. Разумеется, за организацию вечеринки взялась Айцао. Она была так рада, ей казалось, что и впрямь свершилось настоящее чудо, в которое она никогда бы не верила, если бы сама не увидела. Что касается гостей, то об этом можно было не беспокоиться. Помимо членов команды Саламандр, победу хотели отметить и другие их команды, да даже просто одногруппники. Проще говоря, народу собиралось очень много. Возможно, это излишество, но все таки подобное событие следует отпраздновать как следует. Они будут веселиться всю ночь. Ведь даже руководство Академии не сможет запретить молодежи немного расслабиться в такой момент. К тому же финальная часть соревнования королей прошла как нельзя лучше, и все благодаря Ван Джену. Этот парень позволил в полной мере осуществить все, что задумывалось организаторами... Сейчас коалициям личного пути нуждается в пробуждении внутреннего потенциала сильных людей, и в то же время руководству Академии хотелось продемонстрировать людям командные сражения, чтобы все поняли, команды — это не значит пренебрежение личными боевыми качествами. Команда состоит из отдельных личностей, просто им нужно научиться взаимодействовать друг с другом, чтобы еще лучше использовать свои сильные стороны. Именно этому и учит высшей академии X. Главная цель здесь не в том, чтобы обучить убийц наемников, а в том, чтобы вырастить настоящих лидеров, способных привести человечество к победе над любым врагом. Пань Пасы и Данди тоже получили приглашение на вечеринку саламандр, они пришли вдвоем. Хотя их команды не достигли успеха, но опыт, который они получили во время состязания, оказался бесценным, к тому же они нашли много друзей-единомышленников. Ван Джен пил всю ночь без остановки, и в конце концов он решил немного полежать. Черт, даже бог не сможет остановить этих ребят праздновать!» На следующий день все сломандры в основном спали, пока солнце не стало припекать им спины. За эту ночь им удалось избавиться от давно накопившейся усталости и напряжения. Ван Джин проснулся и, глядя на теплое солнце за окном, стал наслаждаться тишиной и спокойствием. Он знал, что другие, возможно, будут еще долго вспоминать соревнования королей, но для него это уже пройденный этап». Весь процесс, как и боевое крещение в командных состязаниях, сыграли для него важную роль. Он запутывался, сомневался, но в итоге принимал правильные решения, как и его ребята. Сейчас все думают, что Ван Джан не только силён сам по себе, но и может воодушевить команду, доверяя каждому из них. Это большое счастье иметь такого командира. Однако никто не знал, что Ван Джан иногда не просто сомневался и боролся из последних сил, а чувствовал бессилие, особенно в вопросе состава команды. Он неоднократно задумывался о том, что в одиночку ему будет легче, но в конечном счете все же понял одну вещь: нужно научиться верить. Если бы не это, команда Сламандр не достигла бы того, что у нее есть сейчас. Каждый человек должен испытать сомнения и нерешительность, но решив что-то, какой бы ни был результат, не нужно ни о чем жалеть. Позже вы оглянетесь назад и вспомните обо всем с улыбкой на лице. Начался новый день. Студент Ван Жен, как обычно, пошел на занятия. Сражение есть сражение. На самом деле во многих занятиях Высшей академии X затрагиваются различные аспекты, и уровень обучения не подлежит сомнению. Даже если он не первоклассный, то как минимум на достаточно высоком уровне. Например, обучение контролю чувств и эмоций и другим штукам. Все эти вещи не имеют прямого отношения к сражениям, но все равно очень важны для солдата. Только Ван Жен действительно изменился. почти все встречающиеся ему на пути студенты улыбались. Конечно, даже на уровне Высшей Академии X у него появилось немало фанатов, желающих сделать с ним общее фото. Благодаря соревнованиям королей, он стал выглядеть в глазах некоторых по-настоящему мужественным, так что подмигивающие и посылающие воздушные поцелуи красотки тоже стали для него обычным делом. На самом деле не только Ван Джен, но и другие члены команды Сламандр получили по порции славы. Прежде чем разрушить монополию Аслана и Абидана, они, безусловно, подвергались разного рода давлению со стороны, но это обычная ситуация. Популярность славы Императора и Убийц Богов также была обусловлена прошлыми победами двух стран, которые они представляли. И тут, с какой-то стати, еще зеленая команда юнцов решила спустить их с пьедестала. Сомнение – это неизбежный этап на пути к успеху. Выдержав это давление, они в конечном итоге победили... И их успехи ценились теперь гораздо больше. Более того, они явно заслужили свою победу, никто не ставил больше под сомнение их силу. Если бы Абидан и Аслан не выложились на полную, то у титула сильнейших не было бы такого влияния, как сейчас. После нескольких дней занятий Ван Джан недоумевал. Вернуться к обычному ритму жизни, когда на тебя обращено столько взглядов, оказалось не так-то просто. Однако все же потихоньку, но он привыкал. С учебой ушли лишние мысли. Джан Шань тоже приспособился, возможно, даже лучше, чем Ван Джан. Во всяком случае, у него теперь есть свои поклонники. И ему это только нравилось. Во время занятий и тренировок вел себя дисциплинированно, но, кажется, у него появились проблемы личного характера, пошли слухи, что недавно он поставил перед собой новую цель, парень приударил за Си Вэйни. Его товарищи не особо комментировали эту тему, лишь неустанно повторяли, что этот человек никогда не выбирает себе легких путей. В жизни должны происходить изменения, и в команде Саламандра не были, но тенденция сменилась с количества на качество. Венсенджи и остальные тоже выросли, и теперь стали объектом изучения на практических занятиях для новичков. Но на самом деле самое большое изменение коснулось Муджене. У Дайдара Титан нет такого наследия, как у Атлантиды и Майя, а великаны не обладают такой мудростью. Для дайдарианского воина битвы не являлись проблемой, а вот простая жизнь наоборот. Уживаться с людьми все-таки сложно. Проголодался? Рассмеялся Ван Джен. Был уже полдень. Моджин честно кивнул, взял еду и начал жадно есть. Было видно, что у него действительно проблема совсем, кроме сражений. А да, так много людей хотят со мной общаться. Я устал. Почесал затылок Моджин. В последнее время он только и делал, что прятался от всех, не зная, как справиться с навалившейся популярностью. Ван Джен улыбнулся. «Муджэнь, люди просто желают показаться вежливыми и любезными. Самое главное, что тебе не нужно становиться человеком. Во время обучения просто развивай себя и стремись к своим истинным целям». «Адан, ты хочешь сказать, что я могу оставаться в общежитии и не выходить?» Довольным тоном спросил Муджэнь. Ван Джен так и замер. «Это...» подобный выбор нельзя будет назвать правильным. Забыл, что ты здесь единственный представитель дейдарианцев». Так что вспомни о своей смелости и научись приспосабливаться. Твоя задача, чтобы про тебя узнали не только в Высшей Академии X, но и во всей Коалиции Млечного Пути. А для этого тебе следует почаще подниматься на поверхность Ролангароса, гулять там, как когда-то на Дейдаре Титан, заходить в магазины, в рестораны, даже заводить новых друзей, чтобы больше людей узнавали о твоей родине и твоем народе. Это настоящая цель Мусена, из-за которой он отправил Мудженя в Высшую Академию X вместе с Ван Дженом. Но Ван Джен не мог ему помочь с этим шагом. Он должен сделать это сам, как дейдорианец. Только тогда это будет иметь смысл. К тому же Муджен не может все время следовать за ним, как ребенок. Подул легкий ветерок, зашуршали листья. Ван Джен посмотрел на испугавшегося Мудженя и засмеялся. «Завтра урок по стратегии. Мы пойдем вместе. Кроме того, будет урок по судовой навигации. Но все же старайся в свободное время общаться и с другими людьми, кроме меня». Муджен натянул неуверенную улыбку. Для него это действительно было не так просто. Айжу и Фэнь посмотрела на двоих ребят, сидевших под деревом неподалеку. Один из них был ее кумир. Капитан команды Саламандр, действительно сильный и красивый, а взгляд такой проницательный. Это тот самый всемогущий, великий гений Ван Джен. Другим же был тот, кто интересовал ее не меньше. Великан с Дейдора Титан, Муджень.